Первым делом звоню Феликсу и напоминаю о встрече. Разве информации на диске недостаточно? шепчет он в трубку. Нет. Я не собираюсь вдаваться в детали. На этой неделе, не позднее. И жму отбой. Потом договариваюсь с доктором на 6 вечера. Он удивляется такой срочности, но после минутного колебания соглашается принять. До 4 я жду звонка из полицейского отдела, но Майер молчит. Результатов нет, и когда стрелки поворачивают к пяти, я принимаю окончательное решение. Втыкаю в подкладку куртки шесть длинных и тонких инъекционных игл. Бинт и пузырек с нашатырным спиртом прячу в один карман, в другой отправляется моток скотча. Подумав, захватываю канцелярский нож. Будь готов ко всему, не так ли? Всю дорогу меня знобит, хотя погода безветренная. Я возбужден утренним поцелуем Майеры. гинящая энергетика и с той, чем что собираюсь совершить. Нервы натянуты, напряжение болезненно отдаётся даже в зубах, как будто я иду не по улице, а по взлётной полосе. Под ногами вибрирует покрытие, и лицо обдаёт воздушной волной от вращающихся вертолётных лопастей. Немного торможу перед закрытой дверью. Переступить порог всё равно, как сойти с вертолёта на выстуженную землю, где была трава, там теперь пепел. Где были избы там обугленные остовы. Запах гари пропитывает мундир, а впереди кровь, грязь, проклятия и стоны. Прошлое воскреснет, едва сделаешь первый шаг. И я сделаю его. Чёрт бы меня побрал, я его делаю. Доктор приветливо указывает на диван. Прошу вас, голубчик. Вы припозднились. Шёл пешком. Бурчу в ответ, но не спешу усаживаться. Стою, сгорбившись, оглядываюсь по сторонам. В шкафах за прозрачными дверцами теснятся журналы и книги. На столике знакомая керамическая ваза полная конфет. "Угощайтесь, не стесняйтесь", улыбается доктор. "Спасибо", беру конфету и сразу перехожу к делу. "У меня закончились таблетки, что вы прописывали в прошлый раз". Так быстро? удивляется доктор. Было несколько бессонных ночей, зато никаких обонятельных галлюцинаций. Чудесно. А как насчёт домашнего задания? Проклятье, совсем забыл, что доктор велел мне вести дневник. Ярошу волосы и вру, забыл дома. Но никаких запахов я больше не ощущаю, так что в дневнике нет надобности. И всё же принесите его в следующий раз. Мягко, но настойчиво отвечает доктор. Вы ведь пришли не только за рецептом, верно? Вымучиваю улыбку. Вы как всегда проницательно. Сегодня утром я навещал Раса. Он сказал, что если испытание не получится избежать, вы проведёте его в облегчённом варианте. Такое действительно возможно? О да, Круглое лицо так и пышет энтузиазмом. Я ведь говорил, что блокада Селивёрства это временная кадировка организма. Главное здесь. Он стучит ногтем по лбу. Если вы справились один раз, справитесь и во второй. Тому, кто научился ходить заново, Кастылине нужны. Раз уж он нужен Кастылим меньше, чем любому из нас, но ему всё равно придётся выдержать блокаду. Доктор разводит руками. Пока делаю всё возможное, чтобы этого не случилось. Я обследовал вашего друга и дал положительную характеристику. Если бы вы её видели, то оценили мои старания. Он тихо смеётся, а я не говорю, что действительно видел её. Как и подпись, благодаря которой мозаика начала складываться в узор. Поэтому я вас и рекомендовал. Спасибо. Действительно спасибо. Теперь мы смеёмся вместе. Доктор расслабленно машет рукой. Да вы не стойте с альбомом Голубчик, присаживайтесь и берите ещё конфет. А лучше дайте одну и мне. Я пока поищу бланки для рецептов. Где-то они тут лежали. Он сгибается над ящиком стола, на лысине блик от лампы как мишень. Дальнейшее происходит на три счёта. Раз схватить вазу, два шагнуть к столу, Три — обрушить вазу на голову доктора. Керамика раскалывается, конфеты разлетаются по кабинету. Доктор дергается, бьется грудью, а выдвинутые ящики грузно валятся на пол. Обратной дороги нет. Доктор без сознания, но дышит, и пульс хорошо прощупывается. У меня есть несколько минут, чтобы как следует подготовиться. Первым делом — запереть дверь. Свидетели не нужны. Вторым — задернуть шторы и приглушить освещение. Торшер отбрасывает оранжевое пятно света, похожее на зарево пожара. И здравствуй, знакомый медный запах. От напряжения покалывает в кончиках пальцев. Это плохо. Перевозбуждение грозит потерей рассудка, а я до конца обязан мыслить ясно и трезво. И успеть до того, как рубильник в моей голове автоматически встанет в позицию в кул. Тогда кровотечение из носа, как это произошло после драки с Феликсом, станет наименьшей проблемой. Доктор дьявольски тяжел. Приходится повозиться, чтобы усадить его в офисное кресло. Ноги приматываю крест-накрест, руки закрепляю на подлокотниках. Рулона не хватает, чтобы зафиксировать еще и тело, но, на счастье, у доктора есть запасной. Под конец я взмок настолько, что рубашка липнет к спине, а в груди нарастает жар. Рана пульсирует и ноет, и я опасаюсь, что разошлись швы, но на проверку нет времени». Доктор все еще без сознания. Голова опущена, кожа рассечена осколком вазы, но царапина пустяковая. Сую под нос доктора на шатырь. Он дергается, вскидывает подбородок. Между веками влажно поблескивают белки. Губы приоткрываются и выталкивают хриплое «О-о-о-о!» А может «Что-о-о!» Я усаживаюсь напротив в тень. Между нами оранжевое озеро света, и доктор на свету как на ладони. Вижу ниточки слюны, протянувшиеся между губами, тонкую струйку крови, стекающую по лбу и собирающуюся в тяжёлые капли над правой бровью. Что? повторяет доктор и окончательно приходит в себя. Он пытается встать. Удивлённо оглядывается. Носки туфель скребут по паркету. Рефлекторное подёргивание мухи, попавшей в паутину. Тупое непонимание на лице очень быстро сменяется страхом. Сейчас он закричит. Они все кричат. Ц. Хрипло говорю я. Тихо. Что вы сделали? — спрашивает он. — Зачем? И не знает, что сказать еще. — Понимаю. Я бы тоже не знал. Поэтому терпеливо наставляю. — Прежде всего не нужно кричать. В здании не души, только вы и я. Этим поднимаю моток скотча. Я заклею вам рот, если закричите. — Я заклею вам рот, если закричите. Доктор тяжело дышит. Пот пропитывает его рубашку, и под мышками расплываются темные пятна. Думаю, ему бы и правда не стоит есть мучное и сладкое, а вслух продолжаю. Будем считать это сессия наоборот. Теперь я спрашиваю. Вы отвечаете. Доктор сглатывает и, видимо, что-то решает. Глаза перестают бегать по комнате, и когда он заговаривает, голос дрожит. Но в нём появляется прежняя мягкость. Зачем это вам, голубчик? Вы ведь не для того пришли? Именно для этого, перебиваю слегка повышая голос. Довольно игры недомолвок. Я вовсе не собирался с вами играть. Он даже пытается улыбнуться, криво и одним углом рта, что со стороны похож на паралич. «В таком случае начнем». Улыбаюсь в ответ, и лицо доктора сереет. Тонкие запахи крови, пота и страха текут от его грузной неподвижной фигуры, влажными испарениями поднимаются к потолку, и я неосознанно облизываю губы и сразу приступаю к делу. Итак, мой первый вопрос. «Какую букву вы все время норовите написать вместо «п»?» Он смотрит с непониманием, тогда я поясняю. Вы ошиблись в подписи. Ваша фамилия По-Плав-С-Кей. Она непривычна вам. Теперь его взгляд стреляет вниз и вбок. Я чувствую замешательство. Запах страха ощущается острее и бьет по обонянию не хуже на шатыря. И когда доктор заговаривает, его голос срывается, хотя и пытается звучать добродушно и бодро. О, голубчик. У вас развита творческая фантазия. Вы видите подтекст в якобы очевидном. Хмурюсь. Сдерживаюсь, чтобы не ударить его по лицу. Но бить пока рано. Ударишь, и кровь пойдёт сильнее. Мне нельзя видеть кровь. Демоны только того и ждут. Не пытайтесь увильнуть. Какое имя вы носили в шестом отделе? Доктор округляет глаза, шепчет: "Никогда не любил цифру 6. Играет со мной или притворяется идиотом. Может, тогда вам больше по душе цифра 4?" Взгляд снова вниз и влево. Кодык пляшет в горле, пальцы чуть ниже обмотки скотча сжимаются и разжимаются. Понял намёк или нет? Четвёртый эксперимент. Четвёртая попытка создать зверя. Вот он я. Сижу перед тобой. И тени текут по стенам, сгущая веретенообразные тела, а где-то за спиной, я знаю это точно, вздымаются серповидные плавники. Полагаю, четыре вам всё-таки ближе. Достаю канцелярский нож и задумчиво выдвигаю лезвие. Заточить больше. Оставить по 2 пальца на каждой руке или всё-таки по 3? Вы ведь это не серьёзно? быстро спрашивает доктор. Я похож на шутника? Теперь он видит. О, я знаю, он это увидел. Тени за моей спиной. Острые плавники, кружащие по комнате и подбирающиеся к свету. Оранжевое пятно подергивается зыбью. Узор на паркете смазывается, расходится кругами. «Вы знаете, кто я?» — вдруг спрашиваю его. Доктор моргает быстро-быстро. С брови капает кровь и катится от внутреннего уголка глаза, будто слеза. «Не понимаю». «Вы знаете, кто я?» делаю ударение на слове кто. Ян Вереск, лаборант, офицер притарийской гвардии Дара. На одном дыхании выкрикиваю я. А ещё недоученный тренер. Зверь. А знаете, чему учат зверей? На этот раз не даю ему вставить ни слова и выплёвываю с ненавистью. Убивать, пытать, ломать. Вот этим наклоняешь вперёд, выставляя нож. Я разрежу вас на куски. Начну с пальцев, потом с шеи и носа. Вести допрос моя прямая обязанность как приторианца. И поверьте, в этом я очень, очень хорош. На самом деле не так хорош, как хотелось бы. Разговор давно идёт не по плану. Ладони взмокли. С однит высверленное ребро и я мелко дрожу, как в лихорадке. Так непрофессионально. Так стыдно. Не нужно. Он говорит тихо, поэтому смысл сказанного доходит до меня не сразу. Но доктор вскидывает голову и повторяет: "Не нужно, прошу вас. Теперь решать не вам". Всё ещё мне, как вашему куратору. Не глупите, Ян. Он впервые называет меня по имени. У вас блокада. Не такая уж совершенная, как оказалось. Мы всё ещё дорабатываем методику. Да, с первым срывом вы справились сами, но теперь мы не можем ни за что ручаться. Кто это мы? заплелась к словам и старательно гоню из головы образ Рубильника. Щёлк. Первый раз сработала в холостую. Щёлк. Головная боль и разрыв капилляров. Щёлк-щёлк. Что будет в третий? Мы это ведущая группа кураторов. И сколько вас? Шестеро. Какое совпадение. Назовите имена. Доктор Колеблица. Не знаю, о чём он думает, но ему страшно. А ещё он надеется. Да, они все надеются на избавление. На то, что смогут докричаться с той стороны бездны и зверю слышат. Они вам ничего не скажут, пытается увилинуть доктор. А они нет. А вы да. Оранжевый свет мельтешит, вызывая резь в глазном яблоке. Вот он, первый признак мигрени. Тогда я откладываю нож и говорю спокойно и глухо, «Вы упрямы». И верите, что я не причиню вреда. Но это не так. Растегиваю куртку и показываю подкладку, где в ряд воткнуты шесть медицинских игл. Почти бескровно. И почти безопасно. Для меня. Вынимаю одну. Блики пляшут на острие, и в глазах доктора пляшет зарево приближающегося безумия. Осталось только подтолкнуть. За каждый неверный ответ я буду загонять вам иглу под ноготь. Как я пойму, что ответ верный? Не знаю. Вы должны убедить меня. Начнем? Доктор мотает головой, но от него уже ничего не зависит. В оранжевом озере на полу вижу ощеренную пасть чудовища. Зубы иглы, глаза слепые пятна. Плавник черен и остр, как жало королевы. Вы работали на шестой отдел? Он снова мотает головой так, что трясутся полные щеки. Глаза блестят от влаги, но слезы не льются. Самоуверенный сукин сын. Так вы работали? Повторяю, терпеливо и беру его руку в свою, пожимая её, как в первый день нашего знакомства. Вы знаете, голубчик, вдруг быстро говорит он. Я ведь не лгал, когда говорил, что не пережил бы и первую зиму в Улье. У меня низкий болевой порог. Я-то же боюсь ходить к стоматологу, я. Это хорошо, улыбаюсь я двумя губами и хлопаю его по руке. Очень хорошо. Значит, разговор пойдёт быстрее. Итак, ваш ответ. Нет, выдыхает он. Щёлк. Комната погружается во тьму. Щёлк. Света полые от века. Голова тяжелеет, уши закладывает от крика. Я с удивлением обнаруживаю, что из указательного пальца доктора торчит игла. Нога чернеет и расползается, как гниющий материал. Или это тень безумия наслаивается на реальность? Не надо кричать. Доктор дышит тяжело и быстро. Слёзы наконец скатываются по щеке. За что? Он изумлён так искренне, что я едва не начинаю хохотать. За что? Не хватит пальцев, чтобы перечислить. Вы лжёте, убеждённо произношу я. Вы работали на морташе. Возможно, работаете и сейчас. Говорите правду. Я не работал на Морташа, кричит он. Даже если работал, я не знал. Откуда мне было знать, кто финансирует проект? Значит, вы участвовали в нём. Только как психолог. Мои исследования ни в коем случае не касались четвёртого эксперимента. Но знаете о нём? Доктор почти рыдает. Его взгляд устремлён вниз на стальное жало, торчащее из его руки. Да, знаю. Я разрабатывал программу по реабилитации васпов, и особое внимание уделялось вам. Почему мне? Вы пережили трансформацию. Мы следили, удастся ли восстановить нормальное состояние психики или или я окончательно превращусь в безмозглое насекомое, заканчиваю за него. Нет, нет, быстро бормочет он, словно хочет убедить в первую очередь себя. Нет, нет, вы не насекомое. «Вас бы не насекомые, не мертвецы, вы люди. Вы сумели расщепить сознание путем медитативных практик. Я только хотел сделать вас цельными снова». «В том числе и Пола». «И его», — шепчет доктор, а стул будто ломается подо мной, и я падаю в оранжевую пропасть. «Лечу, лечу так бесконечно долго, ощущая палящее дыхание лавы на своем лице и касание гигантских плавников». почти невесомая, почти нежная. «Вы убили его», — шепчу я. «Не своими руками, своей ложью, своей надеждой. Вы так щедро раздавали советы, но не удосужились понять, что мы не люди, что мы идем во тьме на ощупь по вашему незнакомому миру». Вы не защитили пола от последствий, хотя должны были, как куратор. Я дрожу, пот заливает глаза. Доктор дрожит тоже. Вы правы, говорит он, и я гляжу на него не в силах поверить. Он повторяет громче с одышкой, вы правы, моя вина, моя халатность, но я еще могу спасти вашего друга. «И вас!» «Довольно!» Щелк. Комната погружается во тьму, комната озаряется светом. Вторая игла торчит из безымянного пальца, но теперь доктор не кричит. Только до крови закусывает губу и закатывает глаза, а я сдавливаю пальцами виски. Невидимое сверло ввинчивается в кости, и я чувствую запах гнили, который исходит от моей мертвой застоявшейся крови. «Кто вы?» Смотрю на доктора, но вижу лишь расплывчатый силуэт. Кто вы? Втыкаю третью иглу, и голова вспыхивает как промасленная ветошь. Мне нужно настоящее имя. Вениамин, доносится из темноты хрипящий голос. Поплавский. Девичья фамилия матери. Я взял её, когда узнал, что мои наработки используются вот так. Когда увидел, что это неправильно. Что это только костыли? Костыли, которыми учёные перебивают ноги тем, кто учится стоять самостоятельно. Я хотел всё исправить. Хочу этого и теперь. Он берёт паузу, словно собирается с духом. Потом называет себя. Расщепление сознания спасает от безумия и тм. Не помню, что происходило в следующие часы. Кажется, я смолодушничал и сбежал. Кажется, меня рвало в заплёванном подземном переходе, а какой-то человек трогал меня за плечо и спрашивал: "Вам плохо? Помочь?" Я ответил коротко и грязно, а потом вытошнил кровь и желчь на его же ботинки, начищенные с едва заметной царапиной на носке. Потом хохотал, как поехавший, и не заметил, что остался в одиночестве у сырой грязной стены. Смотрел на узоры граффити, но видел только подпись моего доктора, проклятая П с аркой наверху. Я ведь еще тогда должен был догадаться, что это С. Пошатываясь, кое-как дохожу до телефонного автомата и набираю единственно заученный наизусть номер. Гудки пробиваются из глухой пустоты и тянутся долго, как эта промозглая и страшная ночь. Наконец трубку снимают. Да. Голос раздражённый и хриплый. Кто будет доволен, когда его выдернут из постели настоячивым звонком? Вика это я. На том конце провода повисает молчание, и я не знаю, как расценивать его, поэтому продолжаю. У меня проблемы. Можно приехать. Ты? рычит Виктор и повторяет пониже в голос. Ты? словно не знает, что ещё сказать. Я жду, когда он назовёт меня наглецом или придурком, но Виктор произносит совершенно спокойно: "Знаешь, пора бы научиться решать свои проблемы самостоятельно". После этого кладёт трубку. И я так и остаюсь стоять, не видящего, уставившись на чёрный диск телефона и слушая резкие гудки, отдающиеся в голове скрежетом и визгом. Потом швыряю трубку в стену. Пластик трескается, на асфальт падает осколок чёрный и изогнутый, будто плавник чудовища. Шнур дёргается как верёвка на шее висельника. Все мои решения в итоге заканчиваются или предательством, или смертью. Я не знаю, куда мне теперь пойти, кроме одного единственного места. Три квартала на юг, ещё один на юго-запад, сквер с башнями часами, ярко освещённое окно дежурки. Толкаю плечом дверь и валиваюсь в помещение, привнося с собой запахи крови, кислоты и бог знает чего ещё. Дежурный полицейский отрывается от газеты и вопросительно смотрит, не скрывая годливой гримасы. У меня чистосердечное признание. Глухо произношу я и утираю рукавом пот. Я убил человека. Моего психотерапевта и куратора. Учителя и палача. Светило психиатрии. Вениамина Селивёрстова.